Шестое. Разговор в космосе. Электричка бойко постукивала на стыках рельсов. Мимо мелькали подступающие почти вплотную к железнодорожному полотну березки. Лениво тянулись просторные ярко-зеленые поля. Глядя в окно, Бирюков перебирал в памяти обстоятельства дела. В общем-то, если бы не труп Гаганкина, оно не представляло большой сложности. Учетом выявлена недостача в 3,5 тысячи рублей. Сумма не ахти какая. По вещам и опасным бритвам, обнаруженным у Мохова и Костырева, можно наверняка доказать причастность их к преступлению. К тому же отпечатки пальцев Мохова на разбитом стекле прилавка и на обрубке металлического прута, которым был выдернут дверной запор. Улика серьезная и отрицать ее бессмысленно. Труднее установить связь преступника с погибшим электромехаником Лаптевым. «Так ли уж обязательно эта связь?» – задавал себе вопрос Антон. Преступники могли воспользоваться отсутствием электроэнергии, скажем, заметив, что погас свет в районе магазинов. Мысли вернулись к Гаганкину и опять закружились в голове вопрос за вопросом. По сговору с Лаптевым действовал гого самолет или по случайности? Заодно с Моховым или самостоятельно? Как попала в магазин сигаретная пачка ростовской нашей марки? Каких друзей собирается вывести на чистую воду Светлана Березова? Чем дальше размышлял Бирюков, тем больше и больше возникало вопросов. Прежде всего надо встретиться с Березовой. В конце концов, твердо решил он, за размышлениями не заметив, как в дороге пролетело время. Электричка уже отстукивала в черте Новосибирска. Слева тянулась широкая обь с маленькими издали, будто игрушечными катерами. Мелькнула пристань Октябрьская. Нырнул под железнодорожный виадук нарядный Красный проспект, заполненный встречными потоками автомашин, троллейбусов и пешеходов. Город с почти полуторамиллионным населением жил обычной размеренной жизнью. Дом Березовых Антон отыскал сравнительно быстро. Уже по внешнему виду кирпичного особняка, обнесенного свежевыкрашенным высоким забором, можно было догадаться, что живут Березовы в достатке. Едва только Антон взялся за ручку калитки, как во дворе заскребла по проволоке цепь, и послышался грозный собачий лай. Появившаяся на высоком крыльце женщина прикрикнула на здоровенного пса. «Дозор! На место!» вес послушно прогремел цепью и настороженно лег у конуры. Бирюков вошел в ограду, поздоровался с женщиной и спросил. «Могу я видеть Светлану Березову?» Женщина посмотрела на него строго. Прежде чем ответить, подумала. «Света в институте», — сказала она. «У вас к ней дело?» «Да, служебное». «Вы, Светин, знакомый?» Женщина придирчиво разглядывала Бирюкова. «Учитесь с нею вместе!» Воспитанные люди вначале приглашают сесть, а уж потом начинают задавать вопросы. С какой-то неожиданной неприязнью подумал Антон и ответил. «Я из уголовного розыска. Надо поговорить со Светланой об одном ее знакомом». Женщину словно подменили. «Извините, на вас гражданская одежда», — смущенно проговорила она и протянула руку. «Мы не познакомились». «Я Светина мама, Нина Михайловна». опер уполномоченный Бирюков», — сухо отрекомендовался Антон. Лицо Нины Михайловны еще более подобрело. «Проходите в дом, пожалуйста». «Спасибо. Подожду, как говорят, на свежем воздухе». «Пожалуйста, пожалуйста», — быстро согласилась Нина Михайловна. «О ком же вы хотите со Светой поговорить?» «О Федоре Костыреве. Знаете такого?» «Конечно, знаю. Больше двадцати лет прожили с Костыревыми в соседях. Мы ведь только в прошлом году из райцентра в Новосибирск переехали. Мужа повысили по работе. Последняя Нина Михайловна вроде бы даже подчеркнула. Интересно, что натворил Федор?» «Ничего особенного», — уклонился от ответа Бирюков. На лице Нины Михайловны появилось недоверчивое выражение. «Странно». «Почему же им интересуется уголовный розыск?» — проговорила она и заторопилась, словно из опасения, что ее вот-вот перебьют и не дадут высказаться. «Очень нехороший юноша Федор Костырев. Необразованный, грубый. Натерпелись мы от него. Одних огурцов поворвал с грядок ужас сколько. Светлана о нем такого же мнения». Нина Михайловна вздохнула. «Трудная молодежь пошла». О будущем совершенно не думает. Глядя на сверстников, и Света от родительских советов отмахивается. Мы сможем столько на нее сил потратили. Не преувеличиваю, жизнь свою отдаем. И вот в благодарность она, видите ли, берет шефство над хулиганом Костыревым. Он, дескать, не похож на всех. У него доброе сердце, и он умница. Скажите, может быть, умница взрослый юноша, не окончивший школу? Школа дает образование, ум, природа, с претензией на афоризм, ответил Антон. Допустим, только кострев в свете не пара. Как увижу их рядом, сердце обрывается. Фёдор неотёсанный какой-то, а Светочка. Знаете, какие ребята за ней ухаживают? Володя, например, такой воспитанный мальчик, скромница, студент. Придёт весь вечер со мной, проговорит о житейских делах. «И отец Светочки твердит, выходи за Володю замуж!» Лежавший у конуры, пёс вдруг вскочил и завилял хвостом. Щелкнула чека калитки, и в ограду почти вбежала похожая на школьницу-выпускницу девушка. Увидев Бирюкова, она удивленно остановилась, перекинула рукой с плеча на спину пушистые темно-каштановые волосы. «Здравствуйте!» Бирюков наклонил голову, но ответить не успел. Его опередила Нина Михайловна. «Светочка», — ласково сказала она, — «товарищ из уголовного розыска интересуется Федором Костревым. Сколько я предупреждала!» «Мама, это же...» Девушка будто задохнулась от возмущения. «И вообще...» «Что с тобой, доченька?» — испугалась Нина Михайловна. «Что значит вообще?» «Лить грязь на человека. Ты уже наговорила». «Наговорила, да?» Я знаю твой характер. На глазах Нины Михайловны выступили неподдельные слезы. «Света, ты не считаешься с моим сердцем. Ты вгоняешь меня в гроб», — почти прошептала она. «С тобой невозможно говорить». Девушка резко повернулась к Антону. «Уйдемте отсюда». Нина Михайловна сложила на груди руки и беспомощно втянула голову в плечи. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — успокоил ее Бирюков. Березова, нетерпеливо сжимая в руках ремень дамской сумочки, дожидалась его за калиткой. Едва Антон вышел, резко спросила. «Федю арестовали?» «С чего бы?» — Антон покосился на прохожих. «Где бы нам спокойно поговорить?» Светлана на секунду задумалась, гордо подняла голову, и рукой стала поправлять волосы, как будто они ей мешали. «Поедемте в кафе «Космос», Люда устроит заслужебный стол, никто не будет мешать». И, не дожидаясь согласия, бросилась к остановке троллейбуса. Пока ехали до кафе, Бирюков узнал, что Березова только что окончила электротехнический, что Люда Суркова, ее двоюродная сестра, работает в «Космосе», что это, пожалуй, единственное из приличных кафе, где вечером можно заказать шампанское и что когда кострев приезжал в новосибирск они сидели только там